Глава вторая. Контрольная. По любви. Я слышал, как Оскар сопел у меня за спиной. Он был моим лучшим другом. И ненавидел математику. А у меня наоборот. Это был любимый предмет. Я уже решил все примеры и не спеша сложил в пенал линейку и ручку. Потом взглянул на Эльзу, и меня бросило в жар. Она сидела на соседней парте, уткнувшись в тетрадку и нахмурившись покусывала кончик ручки, словно ей не удавалось решить задачку. И чего я в неё влюбился? А не в Ингрид или Анна Марина, например. Многие считали, что они симпатичнее. Да они и сами так думали, потому что выглядели точь-в-точь точь как девицы из девчачьих журналов. Эльза же была крепышкой с копной рыжих волос, которые торчали во все стороны, словно наэлектризованные. К тому же, говорила в нос. И всё равно в жар меня бросала только от неё. Почему? Конечно, она могла пройти на руках по бревну в спортзале, могла с мальчишками наравне помериться силой рук. Один раз уложила Конрада, который считал себя самым сильным в классе. С тех пор он её терпеть не мог. Утверждал, что поддался, потому что она девчонка. Но никто ему не верил. Хотя, конечно, мне она нравилась не поэтому. Это невозможно объяснить. Я посмотрел на неё ещё разок. Проверил, не упустил ли чего. Взгляд мой скользнул с копной волос на тетрадку. Я сразу же увидел, где у неё была ошибка и понял, почему она волновалась. У неё не получался пятый пример. На простое деление. Вырвав листок из тетрадки по арифметике, я написал «пример 5 равно 308». Потом сложил его в виде конвертика, словно поздравление с Рождеством. Я даже нарисовал «ноль». Немного похожим на сердечко, но не слишком, чтобы не было стыдно. Я уже мечтал, как она улыбается мне на переменке. Мне хотелось порадовать её больше всего на свете. Но я не учёл того, что любовь часто делает людей неловкими. Я потянулся, чтобы положить мою подсказку Эльзе на парту, и задел локтем свой пенал. Тот с грохотом упал на пол, словно ручная граната. И тут все посмотрели на меня на мою вытянутую руку и зажатый между большим и указательными пальцами белый прямоугольник. И учительница тоже. «Фред, что там у тебя?» «Что?» Я разжал пальцы, записка упала. Но это не спасло. Учительница быстро подошла ко мне. «Не думай, что я слепая», — сказала она и показала на пол. «Подними и дай мне». Она развернула тетрадный листок и и громко прочитала то, что я написал. Затем посмотрела сначала на меня, потом на Эльзу. «Какой позор! Стыдно подсказывать!» «Я ничего не сделала», — сказала Эльза. «Это все я». «Почему же ты решил помочь Эльзе, если она тебя не просила?» «Ну, что я мог ответить? Что сделал это потому, что влюбился и меня бросает в жар, стоит мне только взглянуть на нее?» что надеялся, вдруг она потом мимоходом улыбнётся мне на перемене? Ну, Фред, что скажешь? Ничего. Ничего не скажу. Но только Эльза не виновата. Почему я должна тебе верить? спросила учительница. Тут встала Эльза. Хотите верить, хотите нет, но я сказала правду и не стану сидеть и выслушивать обвинения в том, чего не делала. Она треснула по парте линейкой так, что та раскололась пополам, а затем, тряхнув копной рыжих волос, которые затрещали от электричества, вышла из класса с высоко поднятой головой. Это был последний урок, и она не собиралась возвращаться. — Ну и дура! — хмыкнул Конрад. «Замолчи — Замолчи! — одёрнула его учительница. — Думаю, она сказала правду. И она права. Не надо терпеть несправедливость никогда и нигде. Завтра попрошу у неё прощения. А теперь сдавайте ваши тетради с контрольными и расходитесь по домам. Она удивлённо посмотрела на сломанную линейку, а потом Лигонька потянула меня за ухо и сказала строго: "А ты останься".